Глава двадцатая. Квартальный комиссар у себя дома. Д'Артаньяну не так уж долго пришлось дожидаться комиссара в комнате для приема посетителей. Должно быть, к столь поздним визитам здесь и в самом деле привыкли. Однако комиссар выглядел сумрачным и неприветливым, как всякий вырванный из постели посреди ночи. Его нерасчесанные усы грозно топорщились. Зевота раздирала рот, помимо воли, а выражение лица было таким, словно он твердо намеревался отвести душу, забив кого-нибудь в кандалы, раз уж все равно пришлось вставать. Пожалуй, намерением гасконцы это только благоприятствовало. — А, это опять вы, сударь? — проворчал комиссар, усаживаясь на квадратный столик. — Что это вас носит в такую пору? Как и подобало человеку, подвергшемуся самому подлому насилию, Д'Артаньян заговорил взволнованно и удрученно. — Господин комиссар, я прошу вас немедленно принять должные меры против негодяя Бреквиля. Право же это переходит всякие границы. То, что он себе позволяет... Комиссар откровенно зевнул. «Шевалея, вы что, не могли дождаться утра?» «Бреквиль все равно в шатле...» «Вы так полагаете?» — спросил Д'Артаньян с саркастической усмешкой. «Достойной трагической маски греческого театра. Наш достойный бреквиль свободен, как ветер. Этого не может быть. Еще как может...» «Полчаса назад он меня едва не убил со своими подлыми клевретами. Даю вам слово, дворянина!» Комиссар похлопал глазами, потряс головой и проснулся окончательно. На его лице появилось несказанное удивление. «Как это могло получиться? А откуда я знаю?» — пожал плечами Д'Артаньян. «Одно, несомненно...» Он пребывает на свободе и пытался перерезать мне глотку, что не удалось исключительно благодаря счастливому стечению обстоятельств. Но они, должен вам сказать, чертовски старались. «Подождите», — сказал комиссар, тщетно пытаясь ухватить нить. «Эй, кто там? Скажите Пену Мари. Пусть сломя голову бежит в шатле». и немедленно выяснят, почему мой заключенный оказался на свободе. Одна нога здесь, другая там, шевелитесь, дармоедая. Слышно было из-за прикрытой двери, как кто-то опрометью затопал по лестнице, призывая означенного поэна Мари. — Теперь расскажите все, не преувеличивая и не отягощая меня ненужными подробностями. — Преувеличивать нет нужды. — сказал Д'Артаньян. — Того, что произошло и так, достаточно. Я задержался в гвардейских казармах до десяти вечера. Вы ведь, господин комиссар, как я слышал, старый вояка, и прекрасно знаете, как это бывает. Весь день напролет отдаешь службе и не успеваешь за весь день перехватить и маковые росинки. Ну уж вы это понимаете. — Безусловно. Подтвердил комиссар «Важно». «Вот, видите?» «Одним словом, я был голоден настолько, что готов был вцепиться зубами в конскую ляжку того всадника, что стоит на новом мосту». «Примечание. Имеется в виду конная статуя Генриха IV». но перекусить было негде все таверны давно закрыты а в тех кабачках что еще готовы услужить предлагали одно вино без крошки хлеба вот я и подумал какого черта ведь в меблровных комнатах где я живу есть повара которые ночуют в доме быть может печи еще не погасли я пошел к себе домой и к несказанному моему удивлению наткнулся на господина брыквия По чести говоря, у меня не осталось сил ни удивляться, ни задираться. Я голоден, как волк. Решив забыть о том, что произошло днем, я попросил его приготовить мне еды, обещал заплатить в пятеро больше обычной цены и был настолько неосторожен, что, показывая ему деньги, вынул весь кошелек. Вот этот самый. И Д'Артаньян продемонстрировал туго набитый кошелек. Мне накануне крупно повезло в карты. Бреквиль, должно быть, решил вместо предложенной пары луидоров получить все. Он самым елейным голосом пригласил меня наверх, заверяя, что не успею я выпить стаканчик вина и отдохнуть, как ужин будет готов. Я, человек наивный, поверил и последовал в его кабинет. Не прошло и пары минут, как Бреквиль... ворвался с кинжалом и пистолетом в сопровождении парочки головорезов по имени Пьер и Жан и еще какого-то верзила самого разбойничьего вида, которого они кликали клейменной Анри. Они закричали, махая пистолетами и кинжалами, чтобы я немедленно отдал им все, что при мне есть, и я всерьез подозреваю, не собирались этим ограничиться». Наверняка они меня зарезали бы, чтобы правда не выплыла наружу. Я упомянул о вас и пообещал, что вы с ними непременно рассчитаетесь за подобное злодейство. Тогда брыквиль Мне, честное слово, неловко повторять то, что он о вас сказал. Язык не поворачивается. У нас в Биарне об этаких гнусностях и не слыхивали. — Ну-ка... Опустив глаза, как и пристало столкнувшемуся с несказанной пошлостью, хорошо воспитанному юноше из провинции, Д'Артаньян упавшим голосом поведал, «Бриквир сказал, что он чихал на вас, плевал на вас, что он вас нисколько не боится и готов вступить с вами в противоестественное сношение на итальянский манер». То взревел комиссар, вздымаясь во весь свой немаленький рост. Он подбежал к двери, распахнул ее могучим ударом ноги, едва не расколов пополам и заорал, «Эй, Жак, Анаре, возьмите побольше людей, кого только соберете, отправляйтесь в дом Бриквиля и приволоките его сюда немедленно. Если не пойдет добром, волоките за ноги и подгоняйте дубинками». Вернувшись за стол, он еще долго возмущенно фыркал, ухал и чертыхался. Потом, немного успокоившись, зловещим тоном пообещал, «Но ничего, мы еще посмотрим, кто кого будет пользоваться итальянским манером. Мы еще разберемся, как этому мошеннику-разбойнику-чертову удалось выбраться из шаттля». «Да, а что там было дальше?» у «Шпага, конечно, была при мне». — сказал Д'Артаньян, — но в одиночку я от них ни за что бы не отбился, а потому пришлось, забыв о гордости, на удачу выброситься в окно. Хвала Господу, я ничего себе не переломал. Зато без всякого злого умысла покалечил парочку подмастерьев моего соседа, мирно сидевших во дворе. Они со своей стороны собираются подать жалобу, а также выступить моими свидетелями. «Кажется, они уже здесь», — проворчал комиссар, прислушиваясь к шагам и голосам в прихожей. «Тем лучше», — сказал Д'Артаньян. «И вот еще что, господин комиссар, не скажете ли, как звали вашего почтенного отца?» «Мишель, Фредерик. А какое это имеет значение?» огромное радостно воскликнул Д'Артаньян самым что ни на есть простецким видом. «Как только я услышал, что вас зовут де Морней, я вспомнил! Мой батюшка в свое время давно тому остался должен сорок луидоров парижскому дворянину по имени Мишель Фредерик де Морней. И это мучило его несказанно. Ну, вы же понимаете, долг честь. Когда я отправлялся в Париж, он наказывал мне разыскать взаимодавца». Мой отец умер пять лет назад. В некоторой растерянности пробормотал комиссар или его наследников. Продолжал Д'Артаньян, хладнокровнейший, и непременно вернуть старый долг. Как примерный сын и дворянин, я обязан выполнить волю отца. И он принялся отсчитывать золотые, выкладывая их редками на свободном от бумаг краю стола. Комиссар оторопел и следил за ним, и, наконец, попытался слабо запротестовать. «Отец мне никогда не упоминал о подобном долге». «Благородному человеку не пристало кичиться однажды оказанными благодеяниями?» «С пафосом сказал Д'Артаньян. «Извольте, сударь, равнехонько сорок луидоров, сколько и взял в долг мой батюшка лет пятнадцать тому». Золотые луидоры французское казначейство стало впервые чеканить лишь три года назад. Но комиссар, очень похоже, не собирался вдаваться в такие тонкости. Сорок золотых, выложенных четырьмя аккуратными рядами, так что они напоминали строй хорошо вымуштрованных солдат, производили весьма приятное впечатление. Впрочем... Комиссар сделал слабую попытку запротестовать. «А вы уверены, сударь, помилуйте!» — воскликнул Д'Артаньян, глядя на него невиннейшим взором. «Какие тут могут быть сомнения? Я возвращаю отцовский долг сыну кредитора. Что здесь против дворянской чести?» должно быть именно его кристальной чистоты взор. И убедил комиссар, что дело пристойное и правильное. Комиссар живо выдвинул ящик стола, горстью смахнул туда золото и сказал с видом человека, начавшего что-то такое припоминать. «В самом деле...» «В самом деле...» «Д'Артаньян из Биарна». «Ну, конечно же...» Такое поведение делает вам честь, сударь, и я окончательно убедился, что, юноши, вы честный достойны уважения и доверия. Зовите ваших свидетелей. Появились подмастерья торговца жареным мясом числом четверо. Ох, эко и, потирая кто спину, кто шею или ногу, а не гладко и красочно поведали, как мирно сидели у себя во дворе, наслаждаясь ночной прохладой и лицезрением полной луны, и вдруг над их головами послышались отчаянные призывы о помощи, крики «Караул! Грабит!». а также злодейские голоса, требовавшие немедленно отдать им все деньги и испускавшие старинный клич рыцарей большой дороги «Кошеляк или жизнь». Вслед за тем, буквально на голову им спрыгнул их благородный сосед, шевалье Д'Артаньян, известный всему кварталу как благонравный и тихий молодой человек самого примерного поведения — Но совершенно ясно, что это он стал жертвой грабителей, коими предводительствовал господин бриквиль опять-таки известный всему кварталу, но с самой худшей стороны. В заключении они выразили желание подать жалобу на увечья в адрес того же господина бриквиля Ведь, рассуждая здраво, именно он послужил причиной того, что юному гвардейцу пришлось покидать дом через окно, а через дверь. «Молодец, планши подумал тем временем Д'Артаньян. «Отлично справился! Четыре Луидора потрачены не зря!» Судя по тому, как блистали охотничьим азартом глаза комиссара, уже давно стряхнувшего сонную одурь, петля правосудия все теснее стягивалась вокруг шеи, незадачливого господина Бреквилля, пока, увы, в фигуральном смысле. Тем временем из шатле вернулся гонец, стражник по имени Пуэн-Мари, запыхавшись, проскользнул в дверь и долго нашептывал что-то на ухо своему принципалу, после чего комиссар заметно поскушнел и решительно обратился к свидетелям. Ну что ж, — Вы пока можете идти. — Да, прикройте за собой дверь поплотнее. — Что случилось? — спросил Д'Артаньян, при виде удрученного лица комиссара, исполнившись самых скверных предчувствий. — У нашего Бреквиля есть заступники, — досадливо сказал комиссар. — Он, конечно же, не сбежал из шатле. Оттуда... По совести вам, признаюсь, сбежать трудненько. Его выпустили вчера вечером к Бриквиллю. Оказывается, регулярно ходил в ресторан один мушкетер из роты Де Тревилля, и они приятельствовали. А у Де Тревилля есть дальний родственник, советник высшей палаты уголовного суда». Эти магистраты, знаете ли, в последнее время начинают пользоваться влиянием и играть роль. Бреквиль каким-то образом дал знать приятелю, а тот не мешкая, оповестил магистрата. Советник самолично явился в шатле и приказал привести к нему арестованного, на что в силу своей должности имел полное право. Когда Бреквилле спросили, за что он арестован, Тот, прикинувшись смиренником, ответил, что всего лишь не мог терпеть, когда из него делали рогоносца, и попытался удалить из своего дома того, кто навлек на него позор. Пребывая в крайнем расстройстве чувств, он произвел некоторый шум в квартале, а комиссар полиции, то бишь я... Вместо того, чтобы встать на сторону правосудия, принял сторону изменницы и прелюбодея. Приказал отправить его в тюрьму, не пожелав выслушать справедливых резонов. Узнав также, что речь идет о вас, сударь, известном своей преданностью кардиналу, родственник Д. тревиля велел выпустить Бреквилля на свободу немедленно. «Ах ты, черт!» В сердцах воскликнул Д'Артаньян. — Я оказался в сложном положении, — доверительно признался комиссар. — Родственник самого Д'Этривилля, знаете ли, и королевский мушкетер. — Прах меня побери, но ведь есть еще и сегодняшнее разбойное нападение, — воскликнул Д'Артаньян, не собиравшийся отступать. «А что до Тревиля и его родственников, у меня, значит, и у вас тоже найдутся заступники». «Кто, например?» — с нескрываемой надеждой спросил комиссар. Интонации его голоса показали, что комиссар остается сторонником Гасконца, хотя и исполнившимся разумной осторожности. «Ну, например, господин де Кавуа?» «Капитан мушкетеров кардинала? Или граф де Рашфор, конюшей его высокопреосвященства?» — сказал Д'Артаньян уверен «Могу вас заверить, что эти достойные господа, верные слуги всемогущего министра, ни за что не дадут в обиду столь дельного и толкового чиновника, как вы». Наоборот, должным образом оценят ваше служебное рвение и безукоризненное исполнение долга. Он прекрасно видел, что комиссара раздирает нешуточная внутренняя борьба. Ему не хотелось связываться с родными влиятельного де Тревилля, но, с другой стороны, названные гасконцем имена произвели не менее сильное впечатление». К тому же взгляд комиссара то и дело обращался к ящику стола, где так уютно покоились сорок луидоров прошлогоднего чекана. «Быть может, следует послать за мадам Луизой?» — спросил Д'Артаньян с таким видом, словно эта догадка осенила его только теперь, и он вовсе не посылал планшея полчаса назад с поручением еще и Клуизе, чтобы проворный Малый подробно растолковал, каких показаний ей следует держаться. — Вы полагаете? — Я уверен, она подтвердит мой рассказ во всех деталях, — заверил Д'Артаньян. — К тому же... Коварство этого злодея Бреквилле уже не вызывает сомнений, как и его разбойничьи повадки. Боюсь, как бы он и ей не повредил. «Луизе?» — рявкнул комиссар с таким видом, что кое-какие подозрения Д'Артаньяна вновь ожили и даже укрепились. «Но я ему покажу. Я ему пропишу итальянский манер». «Ага». Слышите, я не я буду, если это не нашего голубчика волокут. В самом деле в приемную ввалилась толпа стражников, увлекая за собой господина Бреквиля, связанного по рукам и вдобавок обмотанного толстенной веревкой, как балонская колбаса. Незадачливый рогоносец грозно вращал глазами, ругался, плевался, как дикий турок. что из тьмочи упирался и поносил своих гонителей, как только мог, но бравые стражи закона, поддавая ему тычки в шею, одолевали как числом, так и умением». Следом, уже самостоятельно, как и подобает пришедшей за правосудием пострадавшей стороне, появилась очаровательная Луиза, простоволосая, как древняя вакханка, в растерзанной одежде, с явственно наблюдавшимся под правым глазом тем сомнительным украшением, которое ни одна женщина не стремится добровольно заполучить». Картина была достойна кисти великого живописца Сальватора Розы. В тусклом свете казённых масляных плошек сверкали алебарды и шпаги стражников. Взъерошенный бреквиль, словно только что изловленный дикий лесной человек, нечлена раздельно рычал и сверкал глазами с таким видом, словно и вправду сожрал бы сырьём всех до единого присутствующих. Распущенные волосы и полуприкрытые корсажем прелести Луизы являли собою приятный контраст с обшарпанными стенами, неряшливыми стражниками и монстрообразным арестантом. А в центре с видом оскорбленной добродетели помещался Д'Артаньян, воздевший очи горе, словно христианский мученик древних веков на арене со львами с прискорбием стоит отметить что госконец в виду неполноты своего образования так мы деликатно поименуем полное отсутствие такового вовсе не усматривал никаких ассоциаций меж происходящим и живописными полотнами ну а остальные между нами были ему под подстать Комиссар, видя, что ускользнувшая было дичь, вновь угодила в надёжные силки, звучно откашлялся и протянул. ти ти ти ти, -ти любезный Бреквиль, я уж было распрощался с надеждой увидеть вас вновь. Но вы, похоже, часу прожить не можете, чтобы не нарушить законов французского королевства». — На сей раз вы у меня так просто не отделаетесь. — Я? — завопил Бреквиль, потерявший последние остатки благоразумия. — Да это самый настоящий заговор. Вы с этим вертопрахом определенно столкнулись Или он вам заплатил? — Это я пострадавший. Слышите, я... Я изловил этого вот потоскуна со своей женушкой прямо в постели, и он голышом сбежал через окно. Д'Артаньян кротко сказал. Господин комиссар, я не собираюсь ничего говорить в свою защиту. Посмотрите на меня и сами решите, похож ли я на человека, застигнутого в чьей-то там постели и голышом сбежавшего через окно. По-моему, нисколечко. «Да, ваша одежда до сих пор валяется в моей прихожей!» — возопил Бреквиль. «Ах, вот даже как!» — скорбно вздохнул Д'Артаньян. «Вы в мое отсутствие вломились в занимаемую мною комнату, утащили оттуда запасную мою одежду и где-то там бросили, надо полагать! Кого вы хотели провести, глупец? Одного из лучших полицейских комиссаров Парижа?» «Вот именно, вот именно!» — сказал польщенный комиссар. — Госпожа Абриквиль, правда ли, что ваш муж с некими сообщниками пытался ограбить вашего жильца? — Ну, конечно, сударь, — всхлипнула Луиза. — Они бы непременно зарезали бедного господина Д'Артаньяна, но он попросил у них разрешения прочесть последнюю молитву, а сам, выйдя в другую комнату, отважно выбросился в окно. — С точки зрения Д'Артаньяна, эта ее импровизация была совершенно ненужной деталью. Но сказанного не воротишь. И ваш жилец был одет? Ну, конечно же. а Кто садится ужинать голым? — Все обстоятельства не в вашу пользу, — Бреквиль, — сказал комиссар с видом проницательным и грозным. — Ваш жилец свидетельствует против вас. Ваша жена свидетельствует против вас. Соседские подмастерья свидетельствуют против вас. А это неспроста, потому что вы все тут в сговоре, — взревел Бреквиль. Знаете, что мне сказала эта потаскуха, когда я ее немного поучил по праву мужа? Что она непременно со мной разведется и выйдет замуж за этого гвардейского хлыща. дартаньян невольно содрогнулся от страха перед подобной перспективой а если для этого понадобится засадить меня в тюрьму сказала эта шлюха она и засадит поскольку вас деморней с ней связывают комиссар с грохотом обрушил на стол кулак а перехвативший его взгляд стражник проворно отвесил арестованному увесистый подзатыльник, от отчего тот замолчал, и тайны, оглашение коих, безусловно, могло нанести ущерб, отдельным представителям доблестной парижской полиции, так и остались непроизнесенными. «Положительно, брыквиль вы закоренелый преступник», — сказал комиссар свиреп. «По-моему, вас следует незамедлительно». Э -э, «Господин комиссар», — торопливо воззвал Д'Артаньян, вдруг сообразивший, что свобода Бреквиля и его собственная свобода оказались причудливым образом связаны, поскольку тюремное заточение ресторатора неминуемо влекло угрозу законного брака Гасконца с Луизой. Я вовсе не жажду ни крови, ни мести. Господин Бреквиль, ха -ха, бедняга, попросту поддался соблазну. Вид золота затмил ему разум. Мало ли что в жизни случается, даже святые порой поддавались искушению. Да, сдается мне, я был бы вполне удовлетворен, если бы вы прочитали господину Бреквилю суровую нотацию... и убедили его больше так не делать. Ну, к чему лишать человека свободы, если всегда можно дать ему шанс исправиться? Будем великодушны, как истинные христиане. Простим, бедняги, его невольное прегрешение. Комиссар смотрел на Гасконца хмуро и насмешливо. И у Д'Артаньяна создалось впечатление, что его видят насквозь. Простодушный полицейский — вообще явление редкое, особенно в столице. Оставалось надеяться лишь на то, что содержимое верхнего ящика стола сыграет свою роль. «Ну, если подумать, — начал комиссар, — заклинаю вас, — «Простите этого бедологу!» — воскликнул Д'Артаньян. «Лишь бы он сделал для себя урок на будущее!» Ему только что пришло в голову, что в Париже и без того есть множество укромных уголков, где можно видеться с любовницей. Ну, к чему же продолжать свидание в ее собственном доме, подвергаясь риску? «Послушайте, Бриквиль», — сказал комиссар, решившись, — По-моему, молодой человек говорит дело К чему нам всем эти хлопоты? А вам еще и разорительный судебный процесс. Давайте и впрямь. Замнем дело по-соседски. Какого дьявола вы прицепились к бедному юноше с разными там беспочвенными подозрениями? Не следует судить о вещах по первому впечатлению и своей первой мысли. В рогатых видениях, посещающих ревнивых людей, больше воображения, чем истины. Таково уж ваше ремесло ресторатора и содержателя меблированных комнат. Супруга ваша прям-таки вынуждена ласково улыбаться посетителям и постояльцам, чтобы не растерять клиентуру. Тут нет ничего от распущенности, правда же. Вполне возможно... Парочку таких улыбок или взглядов вы истолковали совершенно неподобающим образом. Короче говоря, я вас готов вытащить из этой неприятности при условии, что вы мне пообещаете быть благоразумным в будущем, примиритесь и с вашей законной супругой, и с этим достойным юношей. Но господин Бриквиль, очевидно ободренный столь быстрым своим предыдущим освобождением из темницы, окончательно закусил у дела и потерял всякую осторожность. «Это я-то должен быть благоразумным, — завопил он. Это мне следует искать примирения благодарю покорно. Мало того, что меня сделали рогоносцем... что меня преследует без всякого на то повода продажный полицейский чин, я еще обязан сам искать примирение, только потому, что этот вертопрах и фат, задира и похабник, кардиналист. Знаем мы, любезный комиссар, откуда ноги растут, Но ничего, найдутся люди, которые, уж быть уверены, вложат ума и этим кардинальским прихвостням и их хозяину выскочки и интригану, ненавидимому всей Франции. Он замолчал. Комиссар, упершись кулаками в источенную шашелем доску стола, медленно поднялся во весь рост со столь грозным и свирепым видом, что никто не удивился бы, изрыгни он изо рта пламя, а из глаз искры. «Все слышали?» — страшным зловещим голосом протянул комиссар. «Все здесь присутствующие слышали?» Какими словами этот проходимец отозвался о первом министре нашего христианнейшего короля? Его величество изволит доверять господину кардиналу без колебаний, приблизив его к своей особе, а вот Бриквиль, фу ты, ну ты, осмелился бесчестить его высокопреосвященство так, что и повторить грех. Да за меньшее людей отправляли на Гребскую площадь. На сей раз вы крепенько влипли, дрожайший Теперь вас не вытащит из-за решетки ни один магистрат. Теперь дело насквозь политическое, а это уже другой оборот. Похоже, бриквиль вам все-таки придется примерить каменный камзол. Уведите его с глаз моих». «А поскольку до шатле гораздо дальше, волоките прямиком в консьержери!» «А уж оттуда, никаких сомнений, он быстренько попадет в Бастилию». «Что вы стоите?» «Видит Бог, моей вины тут нет», — без малейших угрызений совести подумал Д'Артаньян, глядя вслед окруженному толпой стражников Бреквилю. «Сам накликал беду болван». «Господи ты, Боже мой! Да ведь теперь она от меня точно не отстанет, от положенияца!» Судя по обращенному к нему взгляду Луизы, задумчивому и словно бы оценивающему, худшие подозрения сбывались с поразительной быстротой. Вернувшись домой уже перед самым рассветом в крайнем расстройстве чувств и едва избавившись от Луизы, жаждавшей, чтобы ее немедленно утешили после всех переживаний и бурных событий, Д'Артаньян только теперь обнаружил на столе записочку от Пишегрю, приглашавшего его завтра на игру в кости».